Глава восьмая. «Ты не та, за кого себя выдаёшь», — обвиняющим голосом сказал Саид. Вера подавилась. Чтобы унять кашель и взбаламутившиеся нервы, она схватила бокал с вином и сделала несколько жадных глотков. Саид самодовольно смотрел на неё. Испуг девушки только подтвердил его предположение. «О чём ты?» Вера попыталась придать своему голосу уверенности, но внутри вся сжалась от нахлынувшего страха. Неужели её так легко вычислить? Как он понял, что она не Ника Покровская? «Всё вот это...» — Саид сделал жест, обводя фигуру Веры с ног до головы рукой. «Всё это ненастоящее. Я не понимаю, что ты имеешь в виду». Голос девушки дрогнул, и она опустила глаза, уткнувшись в тарелку. «Признайся, ты специально вырядилась, как пугало». Специально строишь из себя страшилище. Специально заказала столько еды, что нам с ней до завтра не управиться, и пихаешь ее в себя так, будто тебя дома не кормят. Я тебя раскусил». Вера подняла на ухмыляющегося Саида перепуганные глаза. «Простите, я не хотела». «Да ладно. Я всё прекрасно понимаю. Меня тоже бесит это дурацкое сватовство. И я, как и ты, решил сделать всё, чтобы этого брака не было. Вот видишь, во что вырядился». Сидевшая, затаив дыхание, Вера облегчённо выдохнула. Значит, он не понял, что она никакая не Вера Покровская. Саид решил, что она просто решила произвести на него ужасное впечатление, нацепив на себя отвратительные шмотки. «Ну», — подтолкнул Веру Саид, — «ведь я прав?» «Да». «Вот и отлично». Он взялся за нашу вилку, с удовольствием отправив в рот аппетитный кусочек рыбы, приправленный лимоном и оливковым маслом. «Мне этот брак не нужен, так же, как и тебе». «Тогда зачем ты вообще согласился на свидание?» Робко поинтересовалась Вера. «Попробуй не согласись, когда отец наседает. Твои тоже не приняли отказа?» «Нет», — мотнула головой Вера. «Они настояли, чтобы я пошла». «Ну, видишь, как хорошо всё получилось. Мы встретились, убедились, что друг другу не подходим, и разбежались». Довольно улыбнулся Саид. «Ага. Вернёшься домой?» Скажешь своим, что я полный придурок. А я скажу своим, что ты мне отказала. И всех дел. Сечёшь? Да. Ты ешь-ешь, не стесняйся. Да я уже наелась, — промямлила Вера. Теперь после чуть не случившегося разоблачения ей кусок в горло не шёл. Вот отлично. Тогда я попрошу счёт и подброшу тебя домой. Идёт? Вера согласно кивнула, но с сожалением посмотрела на заставленный стол. Жаль оставлять столько вкусностей, но не с собой же забирать. С другой стороны, чего жалеть? Она уже успела наесться, а уйти отсюда поскорее, ох, как хотелось. Избавиться от назойливых взглядов, которыми их столик одаривали другие посетители, скрыться подальше от Саида. Он так испугал её, заявив, что она — это не она. Вера до сих пор чувствовала, как страх затаился где-то в районе желудка, сжавшись там в пробивающей острой болью комок. А может, виной тому была фуагра, которую она попробовала впервые в жизни? Когда они вышли из ресторана и сели в машину, водитель, посмотрев в зеркало заднего вида, наградил Веру удивлённым и даже растерянным взглядом. «Куда вести тебя?» — спросил Саид, разместившийся рядом. Вера назвала адрес. Её пугала близость этого мужчины. Он был очень красив. будто сошёл с обложки журнала. Даже несмотря на то, что оделся в кричащих цветов штаны и пиджак, его бедро находилось в каких-то считанных сантиметрах от ноги Веры, и она чувствовала исходящий от мужчины жар, ощущала его сексуальность. Вера знала, что такие мужчины не для таких, как она. Её удивляло, что Ника отказалась пойти на свидание, придумав нелепую авантюру с подменой. бы Саид подошёл. Они были бы красивой парой, из тех, что привлекают взгляды окружающих, где бы ни оказались, а ей, Вере, оставалось только мечтать. Земля не может подняться до звёзд, хоть иногда звёзды и падают на землю. Почувствовав, как взгляд Саида скользнул по её затянутым в черные колготки ногам, Вера мысленно начала молиться, чтобы машина поскорее уже приехала по указанному ей адресу. Тогда она сможет укрыться от этих красивых глаз — «Смыть с себя уродский макияж!» Ей было стыдно за саму себя, и она чувствовала всю нелепость придуманного для неё Никой и Али образа. Однако роль свою он сыграл, как и было задумано. Саид в её сторону даже искоса не поглядывал, пока они ехали по светящемуся вечерними огнями городу, а если и смотрел, то только со смесью отвращения и презрения. Интересно, каким бы был его взгляд? если бы Вера была самой собой. Когда автомобиль остановился у нужного подъезда, Саид схватил уже было открывшую дверь машины Веру за запястье. Она вскинула на него удивлённые глаза, в которых отразилось непонимание. «Оставь мне свой номер телефона», — попросил он. «Зачем?» — заикнувшись, спросила Вера. «Ну, вдруг не твои, ни мои родичи...» Не удовлетворятся нашими объяснениями и придумают что-нибудь ещё», — объяснил Саид. «Будем оставаться на связи и в случае необходимости проработаем план действий. Идёт?» «Хорошо». Она продиктовала Саиду номер, и он тут же сделал дозвон, убедившись, что его номер у Веры определился. Когда Вера уже вылезла из машины, Саид, опустив стекло, сказал «А ты молодец». «Классный образ придумала. Я бы ни за что не повелся на девушку, похожую на метлу». Он подмигнул, машина тронулась с места, а Вера на негнущихся ногах поплелась к подъезду. Ника и Аля ждали её, сгорая от нетерпения узнать, как всё прошло. Девушки допили уже вторую бутылку вина и оживлённо что-то обсуждали, когда в гостиной показалась Вера. Стол был завален коробками из-под суши, грязными тарелками и использованными салфетками. Вера тяжело вздохнула, прекрасно понимая, что убирать этот бедлам предстоит ей. «Ну, рассказывай!» — крикнула Ника. Девушка уже была хорошо, на веселее. «Как всё прошло? Как он себя вёл? Ты его отшила?» Посыпались пулемётной очередью вопросы. Вере пришлось рассказать всё в подробностях — и про то, как вырядился Саид, и как Вера заказала кучу самых дорогих блюд, как он раскусил её, и как они пришли к устраивавшему всех соглашению, как потом он довёз её до дома Ники. Правда, о том, что мужчина взял её номер телефона на экстренный случай, Вера не сказал, решив, что вряд ли Саиду будет нужда звонить. «Что ж, всё это, конечно, очень хорошо», повернулась Ника к уже подрядкам, окосевшей от выпитого вина Али. но я ума не приложу, как мне теперь быть». Подружки, казалось, мгновенно забыли о существовании Веры, начав бурное обсуждение, из которого Вера ровным счётом ничего не поняла. Она выскользнула из комнаты, посчитав, что свою часть обязательств выполнила, и теперь можно было снять с себя дурацкую одежду, смыть макияж и забыть о сегодняшнем вечере, как о страшном сне. Душу грело осознание, что всё прошло, как того хотела Ника, А значит, теперь настала её очередь исполнить свою часть договора. Не успела Вера переодеться в джинсы и футболку, как услышала крик Ники. «Вера, ты где там застряла?» «Что-то случилось?» — выбежала она в гостиную. «Значит так. Мы с Али уезжаем в клуб. Ты тут всё приведи в порядок. Одежду сложи в сумку, мусор убери. Ну и вообще...» — махнула рукой Ника. «Не мне тебе рассказывать, как выполнять твою работу. Ты можешь переночевать здесь?» как мы и договаривались, а завтра пораньше возвращайся в особняк. Я переночую у Али. Если мать спросит, скажи, что я вернулась ближе к вечеру». «Хорошо». Ника с Алей громко хохоча ушли, а Вера устала, села на диван, осматривая царивший в гостиной хаос. Кругом были разбросаны шмотки, на столе возвышалась груда мусора, а на светлом ковре ярко выделялись красные пятна пролитого вина». Да ей и до утра не очистить их. Золушка, — грустно заметила Вера. Только Золушка хотя бы на бал ходила в наикрасивейшем платье и хрустальных туфельках. В неё с первого взгляда влюбился принц, и они протанцевали всю ночь напролёт. А у Веры не было даже этого. Вместо бального платья — чёрная тряпка с уродским колье и таким макияжем, что и бабе Еге не снился. Вместо хрустальных туфелек боты на тракторной подошве. Вместо красивой прически, измазанные чёрной тушью патлы. А принц... Он был прекрасен, хотя одет чудно. Только вот не бросал он на Веру влюблённых взглядов. Да и наверняка уже успел забыть о её существовании. Однако грустить Золушке было некогда. Раньше начнёшь, раньше закончишь. Вера решила сначала навести порядок, а уже потом отправиться в душ и смыть с себя остатки этого странного дня».